Часть шестая. У меня была масса других дел, но я не отложил в сторону дела Линдеманца. Рапорт, который я написал в штаб Верховного Главнокомандующего, без сомнения подшили к делу. Этот вопрос был одним из многих, которые должен был решить разведывательный отдел штаба. Многие старшие офицеры которые должны были строить свои доклады на материалах рапортов, могли тем не менее признать мои подозрения фантастическими и сумасбродными, обвинить прославленного руководителя движения сопротивления одной из союзных нам стран в предательстве. Это факт не только абсурдный, но и рискованный. Такое обвинение могло легко привести к серьезным политическим и дипломатическим осложнениям. Вряд ли найдется человек, который захочет впутывать себя в политику или дипломатию в разгар величайшей войны, которую когда-либо вело человечество. Наоборот, он всеми силами постарается избавиться от такого опасного дела. Поэтому вопрос о Линдемансе оставался нерешенным. И всякий раз, когда я встречал своего коллегу из английской контрразведки, Приданный штабу верховного главнокомандующего этого умнейшего человека, который впоследствии занимал ряд исключительно важных должностей, работая по политической линии, я забрасывал его вопросами о Линдемансе. Он всегда был любезен со мной, но я замечал, что мои умозаключения не производили на него должного впечатления. И если такой умный человек с большим опытом работы в контрразведке не верил в мои доказательства, то уж тем более было маловероятно, что кабинетные офицеры штаба Верховного Главнокомандующего, занимающиеся вопросами, которые требовали немедленного разрешения, станут прислушиваться к моим предположениям. Прошло шесть недель. Но Линдеманс, несмотря на все мои усилия, арестован не был. По-прежнему не было прямых улик, свидетельствующих о виновности Линдеманса. Но однажды вечером я нашел такую улику. Наступление союзников продолжалось. Со времени трагического провала воздушно-десантной операции у Арнема. Наши армии вели упорные бои за каждую пять земли. Я был в Эйнтховене, который теперь находился в наших руках. Как известно, к этому времени у меня забрали и моих помощников, и легковую машину. Я работал один и выполнял обязанности следователя, судьи и тюремщика. Допрос, который продолжался вот уже три часа, близился к концу. Передо мной сидел молодой голландец Карнелис Верлуп. Мне стоило больших трудов заставить его признаться, что он шпион. Верлуп был сильно напуган. Я встал и, потягиваясь, стал стряхивать с брюк пепел от сигареты. Верлуп внимательно следил за мной. Меня расстреляют, прошептал он. От волнения у него пересохло в горле. Ему трудно было говорить. Я пожал плечами, ничего не сказав в ответ. «Верлупа, конечно, должны были расстрелять. Ведь он шпион. У меня молодая жена в Амстердаме. Хорошая голландская девушка. Клянусь, она ни в чём не виновата. Но мы и не собираемся расстреливать твою жену. Мы не похожи на твоих немецких хозяев». Верлуп быстро переключил разговор на другую тему. Я сообщу вам ценные сведения, сэр, в обмен на мою жизнь. Дурак, ты сказал я. До того, как тебя расстреляют, мы выжмем из тебя все, что ты знаешь. Это не так уж трудно. На бледном лице Верлупа появилась лукавая улыбка. Все это так. «Но вы даже не подозреваете, что я знаю». «Что же ты знаешь, мой юный философ?» «Мне кажется, что зря ты тянешь время», — с презрением сказал я. Верлуп резко наклонился вперед и, сжимая кулаки, словно силес вспомнить что-то, назвал имена всех моих коллег и описал их. «Далеко не все офицеры нашего штаба знали личные качества офицеров», фамилии которых выпалил Верлуп. Кроме того, ваш резидент в Брюсселе, Лювин, человек по фамилии Демприни в Амстердаме и... Сидя передо мной, он бойко перечислял фамилии агентов нашей контрразведывательной сети в Бельгии и Голландии. Я забеспокоился о судьбе агентов, все еще находившихся по ту сторону линии фронта. Если этот предатель знал так много, то его хозяева, вы, наверняка, знали еще больше. Стараясь скрыть волнение безразличным тоном, каким только мог, я спросил его: «Кто тебе сказал все это?» Верлоб насторожился, надежда засветилась в его глазах. Полковник Хизветер из Абвера. В штабе Абвера. В Дрибергене. Но кто сказал полковнику Кизветтеру, это мой секрет. Давайте заключим сделку, сэр. Я смертельно устал и чувствовал тошноту. Трудно было поверить, что человек мог так низко пасть. Я видел, как многие мужчины и женщины боролись за жизнь, словно загнанные в угол крысы. Ради спасения своей шкуры они готовы были продать родину, друзей, но мне подобные сделки с совестью были отвратительны. Не имея помощников и машины, я должен был лично пропроводить Верлупа в военную тюрьму, которая находилась в противоположном конце города. Ночь была темная, хоть глаза выколи, и я боялся, как бы Верлуп не сбежал. Поэтому вынув пистолет, И устремив на него испытующий взгляд, я сказал: «Пойдем в Верлуп. Я сыт по горло твоей болтовней. Мне ясно, что ты предатель и торговлей со мной ты ничего не добьешься. На подобные сделки обычно идут нацисты твои друзья. Я же никогда. Но、ну, так кто же рассказал обо всем этом полковнику Кизветтеру?» Искра надежды погасла в его глазах. В обмен на мою жизнь, сэр. Он сделал жест отчаяния. Я резко толкнул его в спину пистолетом. Пойдем. Почти закричал я, решив, что за ночь он наверно отдумается. Но верлуб, этот хитрый шпион по-своему истолковал мой жест. Он решил, что я хочу его застрелить. «Подождите!» – задыхаясь, произнес он. «Я все расскажу. Не стреляйте!» Это был Линдеманс, Кинг-Конг. Он рассказал обо всем этом полковнику Кизоветтеру.